Айше лежала на матраце в капитанской каюте, а Таманго сидел у ее ног. Оба уже давно молчали. «Таманго!» — вскричала, наконец, Айше. «Все, что ты терпишь из-за меня, я ничего не терплю», — ответил он резко и бросил на матрац рядом с женой половину сухаря, которая у него еще оставалось. «Сбереги его себе», — сказала она, тихо отталкивая сухарь. «Я больше не хочу есть. Кроме того, зачем есть?» Разве мой час не настал? Таманго поднялся, не отвечая, шатаясь, вышел на палубу и сел у подножья сломанной мачты. Опустив голову на грудь, он засвистел песню своего рода. Вдруг громкий крик послышался среди ветра и шума моря. Показался свет. Таманго опять услышал крики, И большой черный корабль быстро пронесся мимо него так близко, что реи прошли над его головой. Он различил только две фигуры, освещенные фонарем, висящим на мачте. Эти люди еще раз испустили крик, и тотчас же их судно, гонимое ветром, исчезло в темноте. Несомненно, моряки заметили потерпевший крушение корабль, но сильная буря помешала им повернуть назад. Минуту спустя Таманго увидел огонь и услышал пушечный выстрел, Затем он увидел огонь другого выстрела, но уже не услышал никакого звука. Затем не увидел больше ничего. На следующий день ни одного паруса не показалось на горизонте. Таманго снова лег на матрас и закрыл глаза. Его жена Айше умерла в ту ночь. Не знаю, сколько времени спустя, Английский фрегат Беллона заметил корабль без мачт, по-видимому покинутый экипажем. Причалившая к нему шлюпка нашла там мертвую негритянку и негра, такого исхудалого и истощенного, что он походил на мумию. Он был без сознания, но в нем теплилось еще дыхание жизни. Врач занялся им, окружил его заботами, и когда Беллона пришла в Кингстон, Таманго был совершенно здоров. У него спросили его историю... Он рассказал все, что знал, плантаторы острова хотели, чтобы его повесили, как мятежного негра, но губернатор, который был человеком гуманным, принял участие в нем, найдя его проступок извинительным, так как, в конце концов, он воспользовался лишь законным правом самозащиты. А кроме того, те, кого он убил, были ведь только французы. С ним поступили, как поступают с неграми, взятыми на борт захваченного невольничьего корабля. Ему дали свободу, то есть заставили работать на правительство, но ему платили шесть су в день и кормили. Это был рослый и красивый человек. Полковник 75-го полка увидел его и взял цимбалистом в полковой оркестр. Он понимал немного по-английски, но говорить почти не умел. Зато он пил неумеренно ром, И сахарную водку он умер в больнице от воспаления легких.